Глава 13. Перерожденцы. Вскоре после окончания битвы к нам прибежали Сейн, Ицки, Лисия и Снобарт. Пострадавший двор замка тут же начали чинить, а я следил за ходом работ. Очевидно, сестра Сейн с самого начала рассчитывала на короткую битву, однако Сейн до сих пор сокрушалась, что не успела нам помочь. Судя по тому, как вовремя исчезла сестра Сейн, она хорошо, даже слишком хорошо держит в уме, что происходит вокруг нее. Садина полагает, что она приходила с какой-то целью, но какой? Человек из авангарда волны был на этот раз довольно слабым, главная угроза была от искусственного монстра, усиленного священным оружием. Неужели сестра Сейн приходила просто позлить нас? Думаю, если бы она взяла с собой героя Гарпуна, исход битвы мог бы быть совсем другим. Ладно, что там насчет пленников из авангарда волны? Садина и Селдина присматривали за парнями, которых назвали членами авангарда. «Чарт, отпусти нас! Что мы вам такого сделали?» «Вы на нас как бы напали!» Кажется, в комплект поставки этих ребят не входит ни чувство вины, ни здравый смысл. Разговаривать с ними почти невозможно. А затем, после своего поражения, они все как один начинают настаивать, что ничего плохого не сделали. Они никогда даже не задумываются о том, как отнесутся различные страны к нападению на священных и клановых героев и к чему могут привести их действия. Именно поэтому из-за них столько скандалов в разных уголках мира. К счастью, самопровозглашенным гениям становится жить все труднее. И это как раз заслуга бестолочей вроде наших пленников. Вообще их можно отличить от обычных людей только по манере речи и гарему. Если бы они вели себя прилично, мы бы никогда их не заподозрили. К счастью, Садина и Селдина научились с первого взгляда отличать их от обычных людей. Они правда чем-то отличаются? Да, у меня звоночек в голове, когда я их вижу. Хм. Рафа! Рафтян запрыгнула на плечо Садины и гордо выпятила грудь, напоминая, что тоже умеет находить врагов. И это, конечно, прекрасно, но рафтян на поиске нужно слишком много времени, поэтому я пока буду полагаться на садину. Мне очень. Госпожа Сейн глубоко сожалеет, что не успела прибежать раньше. Впервые я увидел, насколько приставучий бывает Сейн когда она не отходила от меня ни на шаг во время нападения на Кутунро. Она даже присматривала за мной, пока я сплю. Это мне слегка действует на нервы, и я надеюсь, она перестанет так делать. Эти враги хорошо знали, на что ты способно, так что не удивляйся, что они смогли тебя обхитрить. Лучше радуйся тому, что мы не пострадали, — сказал я Сейн, но похоже, что мои слова ее не убедили. Опять она будет ходить за мной по пятам, а Рафталия посмотрела на меня с сочувствием. Как бы там ни было, мы и правда не пострадали. Действительно, опасным врагом была только сестра Сейн, и благодаря этой битве мы узнали, насколько ужасных монстров она разрабатывает для битв с нами. Если будем тянуть с подготовкой, она поставит их производству на поток. В этом смысле нападение даже пошло нам на пользу, хотя и заставило попотеть. Когда будем строить дальнейшие планы, нужно учесть все, что мы узнали. Кстати, скоро уже пора будет выдвигаться на поиски школы боевого стилеграс. «Похоже, вам нелегко пришлось», — сказал Ицки равнодушным голосом. «Ага. Только не надо повторять Засейн и сокрушаться из-за того, что вы не успели нам помочь». «Откровенно говоря, я не уверен, что смог бы защитить Стардаст Миррором еще больше людей. Когда уже у меня появится аналог Стены Метеора, навыка более высокого уровня?» «Глупо всем постоянно держаться вместе из страха перед вторжением. Враги просто напали в самый неподходящий момент». «Или это заслуга шпионов?» предположил Ицки. Хороший вопрос. Возможно, у врагов, как и у Сейн, есть телепортирующие навыки, позволяющие следить за точкой перемещения. Сейн, если честно, ты бы лучше не меня защищала, а мешала врагам каждый раз убегать. Сейн кивнула в ответ. Даже если мы станем достаточно сильными, нам все равно нужно будет придумать, как не допустить вражеского бегства. Даже эта неожиданная атака в конце концов обернулась с тем, что мы не смогли задержать сестру Сейн. Это обидно и требует кардинального решения. И вот еще вопрос. Что нам делать, если во время битвы с врагами Сейн на их стороне будут обладатели кланового оружия? Они ведь, как и мы, обладают арсеналом усиления от священного и кланового оружия. Уравнять шансы можно с помощью усиливающей магии, но, во-первых, у врагов она тоже есть, а, во-вторых, они умеют ее развеивать. Вопрос о том, как мы должны сражаться с врагами на равных без основного оружия, все еще остается открытым. И времени на его решение почти не осталось. Вернемся к вопросу о шпионах. Что на этот счет будем делать? Я очень хорошо их нахожу. И я. Садина и Силдина дружно подняли руки. Слова кровожадных жриц многого стоят? Ага, им не будет пощады. Несмотря на это, их трудно воспринимать всерьёз. Но я уверен, что опыт пыток и всего остального у них есть. Как ни крути, они занимались внутренней слежкой. Не хотелось бы вам поручить эту работу... Тем более вы не говорите на местном языке, так что вряд ли сможете легко добыть информацию. Будь с ними джевел вроде Террис или обладатель кланового или священного оружия, другое дело. Тогда одна из нас может проводить допросы в компании Терестян, другая в компании Ларкотян. Мы не подведем. Но сможете ли вы найти шпионов? Хе-хе, Нафамитян, ты такой заботливый, что я млею. Я не заботливый. Я просто не хочу черить попусту время и силы. «Враги у нас все равно везде. Даже среди добровольцев, как мы сейчас узнали. По-моему, лучше не тратить время на погоню за призрачными шпионами, а набирать уровень». «А кстати», — вдруг сказал Ицки, — «Алисия Асана и Снобар Цан расшифровали кое-что важное?» «Неужели?» «Однако Алисия Сан уже предупредила, что их перевод может быть неточным». «Ну, еще бы Алисия и Снабар так не сказали. Они никогда не отличались большой уверенностью в себе». И всегда готовят пути отступления на случай, если их важное заявление окажется ошибочным. «Алисия-сан». Ицки жестом пригласил Лисию из Набарта подойти ближе. «Пожалуйста, расскажите, что вам удалось выяснить». «Но это всего лишь обрывки информации, которые мы соединили между собой, Ицки сама». «Да, мы до сих пор не расшифровали текст целиком, поэтому можем в чем то ошибаться. Тем более, что мы торопились из-за вражеской атаки». «Как я и сказал, веры в себя у них нет». Похоже, без Ицки они вообще бы не решили сделать какие-либо выводы. Ваше открытие все равно уже тянут на промежуточный доклад. Давайте. Хорош уже лес оточить. Что там такое? Что случилось на Афуме? Спросила Кидзуна из любопытства. Вам тоже будет полезно это услышать, Кидзуна Сан. Давайте, Лисия Сан, рассказывайте. Ладно. Так вот, нам удалось кое-что узнать о волнах. Если они часто происходят между двумя конкретными мирами, То это, вероятнее всего, влияние существа, которое стоит за волнами. Конечно, миры и без этого могут постоянно сталкиваться друг с другом, но это крайне редкое явление. Да-да, атлаи, Санса и счета уже говорили. Мой главный вопрос в том, кто именно стоит за волнами. Мы до сих пор этого не знаем. Редкость столкновений между мирами легко понять, посмотрев в ночное небо. Часто ли врезаются друг в друга звезды? Да почти никогда. А столкновение обитаемых планет ⁇ вообще неслыханное дело. Тем более я до недавнего времени считал, что других обитаемых планет, кроме Земли, вообще не существует. Значит ли это, что кто-то из-под тяжка создаёт волны, как это делал Кё? Перевести эту информацию нам помогло то, что мы уже знали правду. Но вот дальше... Что дальше? Дальше в древних книгах сказано, что волны вызывает существо, объявившее себя богом. Да, это уже подозрительно. Теперь мне понятно, почему Лисия так не об этом говорит. Как можно всерьез воспринимать книгу, когда она начинает утверждать, что мы сражаемся против самопровозглашенного бога? Хотя если кто-то может по своей воле вызывать противоестественные волны бедствий, то он, пожалуй, достоин так называться. И дальше в них сказано, что священное клановое оружие может лишь сдерживать урон от волн, пока богу не надоест или пока не прибудет помощь извне. Опять же, это повторение вещей, сказанных эссенцией считаю Атлой». Правда, они называли этого бога «Пожирателем миров». Они утверждали, что некто вызывает волны, чтобы есть миры и уничтожать их. «Да, ты нам рассказывал», — вмешался Ицки и продолжил с уверенностью в голосе. «Но это всего лишь прозвище, и до сих пор мы не знали никаких подробностей. Однако теперь находимся в шаге от ответа. На, Фумисан, я так понимаю, вы довольно хорошо разбираетесь в сетевых играх, поэтому я считаю, что у вас уже должна быть догадка». «А? Какая?» Кё, Такт, Миядзи, Сэй и остальные люди, называвшие себя авангардом волны. Попробуйте посмотреть на ситуацию с их точки зрения. С их... еще чего. Я их считаю другими формами жизни. Нас объединяет только язык. Простите, я неудачно выразился. Все мы герои призваны оружием из разных миров. Это стандартная правильная процедура. С другой стороны, Пожиратель миров... Или самопровозглашённый бог пытается помешать героям и наделяет силой авангард волн. Неужели вам ещё непонятно? Вспомните историю и силу этих людей. Не может быть. В моей голове промелькнуло неприятное предчувствие. На место встал последний кусочек головоломки».